Так как до нее добирались три месяца, сначала в Тбилиси, потом через Каспий, затем караваном на верблюдах и лошадях. Железной дороги еще не было. Сегодня можно из кушки вылететь на самолете утром, а обедать уже в Москве или в Крыму. Воинская часть, которая там стоит, участвует во всех общеармейских делах и не раз выходила победительницей в соревнованиях с другими частями. Кушкинские солдаты и офицеры ничем не отличаются от своих братьев по оружию, разве только загар у них бронзовее, чем у других. А природа там не балует. Жара, песчаные бури, безводье все это для хлипкого в моральном отношении человека могло бы стать причиной падения духа. Но не таков советский солдат. Благодаря высокому сознанию трудности только закаляют его. Помню такой случай. Рядовой Саидов, пулеметчик, служил добросовестно, командиры были им довольны. Казалось бы, все хорошо, но солдатская душа — не позволяло Саидову успокоиться и довольствоваться достигнутым. Он старался быть не только хорошистом, а и отличником. И вдруг выявилось, что отличником ему никогда не быть, он стрелял лишь на хорошо. Это для него предел. Природа обидела Саидова, правый глаз его видел хуже левого. А ручной пулемет смотрит правым глазом, прищуривая левый. «Ну что поделаешь?» другой бы смирился. Но комсомолец Саидов не хотел отставать от других. Левый глаз видит лучше, значит, надо переучиться на левшу. На первый взгляд все просто. Приставляй приклад пулемета к левому плечу и стреляй. Но на деле все гораздо сложнее. Руки уже привыкли действовать в определенной последовательности, да и пулемет сконструирован для правши. Три месяца квалифицировался Саидов и все же добился своего, стал отличником советской армии. Этот случай и многие другие наблюдения в мирные дни натолкнули меня на раздумье. Мы часто говорим, и в мирные дни есть место подвигу, при этом имеем в виду самоотверженные смелые поступки, похожие на подвиги героев войны. Но подвиги в будни свершаются не так уж часто». Солдат вынес ребенка из горящего дома, защитил девушку от хулиганов, обезвредил старую мину, задержал опасного преступника и еще несколько хорошо всем известных ситуаций. Поступки эти благородны, они украшают солдата. Но не кажется ли вам, что у нас подвигов мирной на не гораздо больше, только мы их почему-то не видим? Не считаем за подвиги. На войне каждый день, каждый час создается обстановка, требующая мужества отваги, а нередко и подвига, связанного со смертельным риском. В дни мирной учебы такие обстоятельства встречаются очень редко и хорошо, пусть реже бывают ЧП и из ряда вон выходящие случаи, связанные со смертельной опасностью. Но это вовсе не значит, что без них не будет ситуации для подвига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 полная беспредельной любви к своему народу и родине. Много лет я дружил с экипажем энской атомной подводной лодки. Познакомились мы так. Моряки пригласили меня выступить в их клубе на базе. Я ни разу в жизни не бывал на подводной лодке, но, понимая, что атомоход — объект весьма секретный, сказал адмиралу. Если можно, покажите мне подводную лодку, какую-нибудь старенькую, которую завтра отправите на металлолом». Адмирал, улыбаясь, ответил, «Вы плохо знаете моряков. Мы народ гордый, покажем вам самую новую атомную». И Лукаво глянул на меня, «А насчет секретности не беспокойтесь, все равно вы там многого не поймете». Адмирал оказался прав. Во время осмотра подводной лодки я чувствовал себя полным профаном. Но я увидел то, что нужно мне, людей, которые владеют этой невероятно сложной техникой. Веселые, озорные, серьезные и сосредоточенные, внимательные и любопытные, матросы были очень похожи на тех, с кем мне доводилось ходить в атаке на фронте. Там, расстегнул бушлаты, чтобы была видна тельняшка, Морская душа, морячки бежали вперед, словно тигры бросались в окопы фашистов, а в рукопашной этим парням равных не было. Недаром фашисты прозвали советских моряков «черная смерть», и вот беседовал я, глядел на лица матросов, стоявших у сложнейших приборов, и не только хорошая зависть, но и глубокое уважение охватывало меня. Эти ребята могут повторить подвиги фронтовиков в тельняшках да к тому же на ты со сложнейшей атомной и электронной техникой чудесные парни. То что служба в армии закалка на всю жизнь солдат поймет позднее, когда на себе почувствует, что она ему дала. А дает она очень многое. в этом убедилась и ненадушно подтверждает не одно поколение наших соотечественников. Армия готовит не только воина для защиты нашей Родины от врагов. Здесь продолжается огромная воспитательная работа, которую ведет партия по формированию нового советского человека. Пусть не будет войны, пусть не пригодятся специальные военные знания, человек, прошедший армейскую школу, приобретает для дальнейшей работы, учебы, создания семьи много полезных качеств. Военная техника сейчас настолько сложна, что все знания, полученные в школе по физике, химии, математике и другим предметам, не только потребуются в повседневной службе, но и будут совершенствоваться. А физическая закалка... Я не раз видел, как солдаты смеялись, разглядывая свои фотографии, сделанные в начале службы. На этих снимках многие с тонкой шейкой, ноги болтались в широких голенищах сапог... Теперь смеялись, разглядывая фотографии, загорелые здоровые парни, и гимнастерки распирали бугристые мышцы. Это, разумеется, внешняя перемена. А как взвесить, оценить и порадоваться духовным, волевым и психологическим изменениям, которые принесла служба? Характер, личность человека проявляются в делах, поступках. Всю жизнь будут благодарить армию за эти новые моральные качества не только сами бывшие солдаты, но и те, кто их окружает, кто будет с ними рядом трудиться. Даже мать с отцом не раз скажут спасибо армии за воспитание своего сына. Вы, наверное, не раз слышали, как родители, утратившие власть над своим разболтанным чадом, уповали. «Погоди, призовут в армию, там с тебя всю шелуху счистят». Там из тебя сделают человека. И действительно сделают. Воспитательная работа в армии ведется хорошо подготовленными офицерами на базе научной педагогики, подкрепленной надежной системой политического воспитания. Каждый солдат носит маршальский жезл в своем ранце. Я много думал об этой поговорке. Даже написал роман, который так и называется «Маршальский жезл». Смысл моего романа не ограничивается тем, что каждый солдат может стать маршалом. Если в капиталистических армиях это лишь громкая фраза, то у нас действительно все маршалы выросли из простых людей, бывших когда-то солдатами. Но в наши дни я вижу в этой поговорке нечто большее. Советский солдат за годы службы приобретает широкий политический кругозор, Он знает, что стоит на страже не только своей страны, но и мирового прогресса, что его мастерство, боевая готовность, сдерживают агрессоров от авантюр. Наш солдат мыслит государственными категориями. Конечно, маршал по долгу службы знает еще и какие-то большие секреты, но что касается политической подготовки, то она и у маршала, и у солдата одна – марксистско-ленинская. И не случайно маршал и солдат называют друг друга товарищами. Все мы генералы, офицеры, рядовые, плотят плоти своего народа. И в этом единстве Ленин видел главную силу советской армии. Вот это ощущение ответственности за судьбу Родины, чувство коллективизма, братства народов, единой семьи, преданности партии – одно из главных качеств, которое приобретает солдат во время срочной службы. Конечно же, оно ему нужно не только на войне, но и в мирном труде. И, ощущая в себе эту моральную силу, солдат снимет через два года военную форму и скажет, может быть, не перед кинокамерой и не корреспонденту газеты, а сам себе. Как хорошо, что я прошел такую замечательную школу, как много она мне дала, как я благодарен своим воспитателям. Каковы они... Эти сегодняшние командиры-воспитатели, они ведь тоже не сразу становятся опытными офицерами. День был теплый и светлый, полк строился в парадной форме. Солнечным блеском сияли погоны офицеров, блестели начищенные сапоги. Наружие солдат небо отражалось голубоватым стальным холодком. Ордена, медали, знаки солдатской доблести цветистые россыпью сверкали по всему строю. Сегодня вставали в строй молодые офицеры, прибывшие из военных училищ. Прослужил я в советской армии немало, сам командовал полками, встречал, помогал встать на ноги, Многим молодым командирам. Однако такого, что сегодня вершилось в полку, в годы моей службы не было. На первый взгляд ничего особенного. Построился полк, встали в строй вновь прибывшие офицеры, и вроде бы все мероприятие. И прежде такое бывало. Такое? Да не совсем. Я вовсе не хочу умолить работу командиров моего поколения, были и беседы, и советы, и отеческая помощь, и поддержка, все это было, но вот такой, я бы сказал, глубокой продуманности, тончайшего психологического анализа у нас при подобных мероприятиях не было. Итак, полк строился в парадной форме специально по случаю прибытия и вступления в строй молодых офицеров. Только по этому поводу. Весь личный состав тщательно готовился к построению. Начищал обувь, наглаживал мундиры. Все ждали, хотели увидеть, узнать, какие они, эти прибывшие выпускники-лейтенанты. И вот они стоят перед строем полка, их двадцать, они пока еще в каждой форме своего училища, командиры мотострелковых подразделений с красными петлицами на мундирах и окулушами на фуражках, танкисты, артиллеристы, связисты с черными. Все они похожи, как родные братья, и не только форма делает их похожими, они стройные, подтянутые, гибкие, видно, очень сильные и ловкие. Очень ладные и красивые эти молодые полные силы офицеры, я бы еще сказал, щеголеватые, уж так все на них подогнано, начищено, отутюжено, ведь здесь перед всем полком будешь представлять не только себя, но и дорогое сердцу училище, которое совсем недавно оставил. Всю жизнь каждый из них с гордостью будет называть свое родное незабываемое. Я из Новосибирского, я из Ленинградского, я из Московского, я из Полтавского, я из Орджоникидзевского». Командир полка подал команду, и от штаба к строю поплыло боевое знамя в сопровождении «Могучего марша». Музыка сразу заполнила весь двор и вскинулась вверх к голубому небу и солнцу, которое, казалось, само извлекало музыку из сияющих золотом труп. Боевое знамя трепетало и радостно приветствовало и полк, и стоящую напротив него шеренгу молодых офицеров. Недолго несли знамя перед строем полка, но за эти минуты мне вспомнились и моя командирская молодость, и товарищи по оружию, и бои Великой Отечественной войны. Правильно, очень правильно сделали сегодня, вынося боевое знамя именно по случаю прибытия в полк молодых офицеров. Я уверен, это им запомнится на всю жизнь, ведь такое не забывается. Много раз офицеры будут видеть вынос знамени по разным поводам. Недалек год, когда сами уже командую полками, Будут приказывать полк под знамя смирно. Но вот такой вынос именно в честь их прибытия и вступления в строй бывает только один раз. У меня такого в жизни не было, и я искренне сожалею об этом. Нас, курсантов, учившихся в 1939 41 годах, выпустили в мае 41 года — За месяц до вероломного нападения фашистов. Этот месяц каждому из нас полагался как отпуск. И мы его отгуляли, как говорится, с шейком. Ладные гимнастерочки, подворотнички белее снега, рубиновые кубари на петлицах, два тонких золотых угла на рукавах разделенных неширокой малиновой полоской под цвет петлиц. Новые ремни и хромовые сапоги похрустывали так обворожительно, что у девушек замирало сердце. Отцы, матери, родные и близкие не могли налюбоваться нами. Никто не предполагал тогда, как мало дней отделяло нас от грандиозной беды.